Глава третья. Пятачок и пытичка. Новосибирский ресторан Садко. К виброфонисту Игорю Уварову, он ближе всех музыкантов, находится к краю сцены, из группы танцующих подходит мужичок. «Сколько стоит заказать песню?» «Пятачок», — отвечает Игорь. «Все вата», — говорит мужичок и кладет ему на вибрафон монету 20 копеек. «Извини, мужик, сдачи нет», — выкручивается Игорь. «Кафе Эврика». Разгар времени заказных песен идут одна за одной. К гитаристу Леве Шафиру подходит маленький азербайджанец. «Тычка хочу!» «Напеть можешь?» Лева в недоумении пожимает плечами. джип джип рим. радостно поет тот, приплясывая. Это широко известная тогда детская песня, где от имени мамы Квочки поется о том, как она заботится, чтобы ее цыплята получили больше зерна и воды. И Лева поет. «Ресторан Новосибирск на улице Ленина». Скрипач Вова Сизенев всем всегда говорит, что споет песню на любом языке. И вот как-то заходит в ресторан итальянец, а с ним переводчик, который просит спеть песню на итальянском языке. Вова начинает петь. Итальянец сначала стоит, открыв рот, потом ложится на стол и хохочет. Так. Еле его откачали. Кафе Эврика. Грузин заказывает песню из кинофильма «Мимино». Спели. Грузин подбегает к бас-гитаристу Игорю Денисенко и говорит. «Ужасный акцент, но это так мило звучит. Дай твои слова, я перепишу». «Счастье». К Андрею Кармановскому зашли послушать музыку его консерваторские друзья, включая Виталия Вдовина, ходячего камертона, абсолютника. Принесли венца, закуски... Но Андрей не в настроении. У него вдрызг расстроилась пианино и его гордость. Черный док-лорд, воспитанный и аристократичный пес, несмотря на окрики хозяина, куда-то унесся с площадки, как последнее шаво. Сейчас настроим», — говорит Виталий, доставая накидной ключ и пробует пианино. Проходит по нему гаммами и вдруг садится на круглый стульчик и выдает такую какофоническую пьесу, что все ловят кайф. И это не шутейная игра на расстроенном пианино, а именно музыкальная пьеса, просто какофоническая. Они все одаренные консерваторские студенты и такие вещи слышат на уровне подсознания. «Э -э, Андрюха, — говорит Виталий, — давай я завтра зайду, твое пианино настрою, еще поиграть хочется. И лицо у него такое умильное и счастливое, тут за дверью раздается. — Руф! Руф! — пришел лорд. Но как же от него воняет тухлой рыбой? Все ясно. Где-то он ее унюхал, валялся в ней и еще сожрал пол ящика. Но боже, какая же у него при этом умильная и счастливая морда. Будем жить, Серега. В 1980 -м, 81 -м, в Новосибирском клубе имени Ефремова Росточного завода, что на площади сибиряков-гвардейцев на левом берегу Аби, работает музыкальный коллектив в составе Михаил Евдоха Евдокимов – вокал, будущий великий артист и алтайский губернатор. Олег Курдов – бас-гитара. Олег Курохтин – гитара, сейчас группа Алексея Глызина. Сергей Дмитриев – клавиши, сейчас группа Новосибирск. Вячеслав Коновалов – барабаны. Репертуар стандартный. Дипы, смоки, рейнбоу и советская эстрада. В перерывах на сцену выходит Миша со своими пародиями на известных артистов. Папанов, Леонов, Милляр. И все присутствующие просто валяются на полу от смеха. На сцене они смотрятся шикарно. Слава Коновалов, профессиональный закройщик, шьет им всем из дешевенькой типа джинсовой ткани одинаковые концертные брюки с кантом, плюс обычные белые рубашки. Красота. И работает этот коллектив, можно сказать, на износ. Сплошные танцы и халтуры, свадьбы, школьные вечера. Сказать, что музыканты устают, ничего не сказать. В конце дня еле ноги волочат от усталости. Попробуй-ка чуть не каждый день потаскай аппарат туда-сюда. Колонки и усилители. Уже ни до чего и ни до кого дела нет. Голову бы до подушки донести. А Миша еще с утра ходит учиться в свой торговый институт и еще подрабатывает ночным сторожем в клубе имени Клары Цеткин. И хотя он крепкий парень, но от такой жизни постоянно, как бы сказать, подсыпает. То на диванчике в гримерке примостится, а то и прямо на стуле глазки прикроет. На четверть, на полчасика, и нормально. Но вот спать стоя Миша не умеет. А метро в Новосибирске тогда еще нет, и трамваи, и автобусы, и троллейбусы ходят гораздо реже, чем хотелось бы, но при этом всегда забитые до невозможности. Прислониться в угол, чтобы не задавили, уже счастье. А чтобы ехать сидя, это вообще из области фантастики. А пятнадцатый автобус до Мишины и своей конечной остановки от Росточки пилит больше часа. И поспать этот час в автобусе Мише нужно позарез, а наконечно его по-любому разбудит. И однажды Сергей, когда они с Мишей садятся в пятнадцатый автобус вместе, становится свидетелем и участником вот такой театральной сцены в исполнении будущего великого артиста. У Миши начинается приступ, то ли эпилепсии, то ли судорог, на него страшно смотреть. Он трясется, задыхается и вот-вот упадет, поддерживаемый только плечами зажавших его со всех сторон пассажиров, Имитация, конечно, но какая талантливая. «Воздуха! Воздуха ему!» — орут сердобольные советские граждане. С заднего сиденья у окна мгновенно выкидывается какой-то зазевавшийся мужичок. На его место усаживают Мишу и сдвигают около его головы узкую полоску форточки. «Дыши давай, парень! Видишь, духота какая сегодня на улице!» Миша дышит в форточку, и ему как бы действительно становится легче. Он быстро прижимает к себе голову Сергея и шепчет ему на ухо. «Будем жить, Серега!» И, блаженно улыбаясь, Миша Евдокимов засыпает.